Качушин наигранно вздохнул, жалостливо посмотрел на Юлию Борисну и пожал плечами. — А главное, нет таланта, — печально сказал он. — Ваша Джульетта Мазина абсолютно лишена таланта. Я уж не говорю о том, что она и актрисой-то стала потому, что муж режиссер. Но филини Фелини! Где были его глаза? Качушин опасливо покосился на Юлию Борисну, Заговорчески подмигнул Зинаиде а она Глафиру посмотрел так, словно просил у нее защиты. И не зря, конечно, так как Юлия Борисовна вдруг схватила следователя за ухо, потянула и зловещим шепотом спросила «Больно?» «Больно! Ой, больно!» Эх, как весело было со столом! Наплывал на щеки Зинаиды свежий румянец, ярко блестели серые глаза, подрагивали от смеха нежные губы, Вот, значит, какой была его Анискинская дочь. Она знала, кто такие мазины и Феллини, умела держать вилку в левой руке. Она молодого, красивого, оказывается, следователя Качушина, смотрела так просто, как не мог смотреть Анискин на собственную дочь. И откуда все-таки в доме на крахмальные салфетки, красивые тарелки, вон та тумбочка под радиоприемником «Днепр»? «Ну хорошо, радиоприемник он покупал сам, а тумбочка полированного дерева...» «Вы меня извиняете?» — неожиданно для себя сказал участковый. «И извиняйте меня!» Скомкав салфетку, Анискин бросил ее на стол, резко поднявшись, выпрямился во весь рост. Он опять увидел себя как бы со стороны, расстегнутую на волосатой груди смятую рубаху, свои порачи выкаченные глаза, услышал тот... Протяжный, присыкивающий звук, какой издавал его пустой зуб. Всего себя, нелепого, как слон в гостиной, ощутил участковый. Вы извиняйте, извиняйте меня. Войдя в комнату дочери, участковый сел на стул, положил руки на колени и медленно огляделся. Узкая кровать, застеленная одеялом тигрового цвета, журнал на одеяле. Столик, заваленный книгами и тетрадями, полки с книгами и потешными игрушками, шкаф с платьями дочери и небольшая картинка, что висела над кроватью. Участковый и раньше знал, что над кроватью дочери есть яркое цветное пятно, но что это, не знал. Теперь он разглядел картинку. Среди красного неба, желтых и синих камней, недалеко от бревенчатой избушки, сидела на красном камне женщина. В жизни никогда не бывало такого красного неба, красных камней, зеленой воды. Он нагнулся к картине, прочел. Рейрих. Ждущая. Я тоже виноватый в том, что Степшу убили, — вдруг подумал участковый. Он замер в прохладноватом воздухе комнаты дочери. смотрела на него, ждущая с картины Рейриха, смирно и тихо, Лежала за окном деревня, было слышно, как бьется сердце в собственной груди. Потом заскрипели половицы, приглушенно хлопнула дверь, и, не оборачиваясь, он понял, что в комнату вошла Юлия борисна Она боком прислонилась к его спине и долго стояла молча. Затем рука Юлии Борисны обняла участкового за плечо, и он почувствовал негромкий запах духов. Но -но. «Хороший, толстый человек», — сказал Юлия Борисовна. «Ты и на Зину посмотри». «Я ее всего четыре месяца не видела». «А ведь это совсем другой человек. От меня она уезжала девчонкой, а сейчас...» Не глядя на Юлию Борисну, Анискин снял ее руку со своего плеча, пожал легонечко теплые пальцы и остался сидеть в той же позе, думая о том какой действительно была его дочь четыре месяца назад когда из районного города Пащево, где она училась в девятом и десятом классах и жила на квартире у юлии борисны они провожали ее на экзамены девчонка становится современной весело сказал за спиной Нискина юлии Борисовна. ты заметил как на нее поглядывал наш лейтенант а на пароход входила эдка Робкая провинциалочка. Участковый не отвечал. Он глядел на книгу, что небрежно валялась на столе и называлась «В. Вересаев».